Воспоминание десятое. Возвращение домой. С момента пробуждения прошло порядка двух недель. За это время ко мне приезжала мать, но я, успокоив ее, отправил обратно в Канзас, так как глава предприятия должен продолжать работу. Почти каждый день меня навещала Анна. Я был ей безмерно благодарен. С момента аварии она взяла предприятие в свои руки и продолжила работу, попутно наняв еще двух работниц на условиях испытательного срока, так как оформление сотрудников было не в ее компетенции. Несмотря на ее приходы и веселый настрой, я не хотел никого видеть. За исключением того самого врача, которого я увидел при пробуждении. Джеймс Роджерс, так его звали. В очках, с бородкой, как у хипстера, он больше походил на канадского дровосека, чем на врача, если бы на него надеть красную клетчатую рубашку. За две недели он поднял меня на ноги в прямом смысле этого слова, так как, проснувшись, я еле двигался, тело похудело, мышцы ослабли. В конце концов, я вернулся в прежнее состояние, а вот на излечение состояния духа уйдет еще много времени прежде чем я смогу забыть черноволосую девушку с темными глазами. Прошли две недели реабилитации, и, наконец-то, я возвращался домой. Заехавшая за мной Анна радовалась, что скоро выйду на работу, и все станет, как раньше. Дом, родной дом. — прошептал я, обращая внимание на очертания своей берлоги, ничуть не изменившейся с момента, как я ее покинул. Угу! — подтвердила Анна, припарковавшаяся в гараже. — Все, забываю тебя спросить, как там в ателье? — Как Кассандра? — В офисе все отлично, а вот насчет Кассандры не в курсе. — Не понял. Кто такая Кассандра Юджин? А, теперь все ясно. Джин, поставив машину на рученик, она озабоченно смотрела на меня своими большими глазами. Не обращай внимания. В углу помещения я обнаружил свой мотоцикл. Ну как? Я же разбил его в дребезги. А мой парень починил? Твой парень? «Угу, Джеймс Роджерс! Ни о чем не говорит!» «А как же, помогал мне реабилитироваться!» «Когда я показала ему твой аппарат, он произнес, его будет проще починить, чем его хозяина!» И он, пригнав свое оборудование, принялся за ремонт. Я ему только болты и ключи с гайками подавать успевала. Собственно, так мы с ним и обрели симпатию. И, как оказалось, он не только блестящий медик и механик, но и такой романтичный. Анна трепетала от счастья. В этот момент меня, если честно, затошнило от такой романтической ванили. Но, переборов позывы, я улыбнулся. Все равно было приятно осознавать, что у тебя есть друзья, жизнь которых налаживается. Спасибо тебе большое! Ему, конечно, тоже огромное. Думаю, можно будет собраться компанией у меня и отметить возвращение домой. Его обязательно позову, будь уверена. Спасибо, Джинни! Обнимая мою шею, протянула она. В этот момент я немного пошатнулся от чувства сдавленности в груди, пульсирующей глухими ударами сердца Джинни. Так меня называла только Эми. Увидев мой неестественный взгляд, она обеспокоенно спросила. «Джин, что происходит? После пробуждения я совсем не узнаю тебя. Обычно люди вне себя от счастья. Но у тебя такой вид, что рвешься обратно. Это меня пугает». Тут нечего бояться. Все уже случилось, и я ничего изменить не могу. «Расскажи мне». Поднявшись из гаража на кухню и заварив мятный чай, я принялся рассказывать Анне про то, что видел, пока лежал в отключке. Про то, как встретил Эми, кто такая Кассандра и как мы проводили время. Анна слушала внимательно с неприсущим ей серьезным видом. Закончив рассказ, я поставил кружку на стол, потупив взгляд. «Эй, не расстраивайся!» Все ближе, произнесла она. «Мы не можем изменить ничего. Ни прошлое, ни будущее, ни настоящее. Но мы живы, а это главное. Тебе сейчас никто помочь не сможет. Только ты сам сможешь пройти это и обрести новую жизнь. Мы лишь можем помочь тебе не упасть». Как же они удается быть такой позитивной? Хотя и в ее жизни была масса проблем, она жила с матерью, отец умер. В шестнадцати начала подрабатывать и, став совершеннолетней, погрузилась в мир творчества. Возможно, именно все передряги сделали ее такой сильной. «Пойдем, покажу твою комнату!» — потащила меня Анна наверх, схватив за руку. Открыв дверь, я вошел внутрь. Везде была чистота и порядок. Все вещи были на своих местах, а из окна также светило солнце, постепенно уходившее на покой, окрашивая небо в привычные оттенки сирени. Спасибо тебе, Анна. Ты в прямом смысле разгрузила меня. Да что там? Это несложно было. Вдруг снизу раздался стук в дверь. Ладно, ты отдыхай, а я пойду открою. — Наверное, Алекс приехал. Он все рвался навестить тебя, но был в командировке. — Хорошо, я пока побуду здесь. Вяло улыбнувшись, кивнул я, обратив внимание на книгу, что лежала на столе, в кожаной обложке и ремешком-застежкой, пряжка которого была похожая на серебряную брошь с синим гороненным камнем. «Вот откуда я тебя помню!» — взяв книгу, шепнул я. Подойдя к окну, я открыл книгу. Как я и думал, это был Жюль Верн. Полное собрание его произведений. Пока я рассматривал застежку, сзади послышались шаги. «Джинни!» — раздался до боли знакомый и нежный голос. Медленно развернувшись, я не поверил своим глазам. «Эми!» Скачив, я обхватил ее талию, заключив в объятия. «Джинни, я здесь! Я с тобой!» Мы не могли сдержать эмоций, настолько хорошо и свободно стало дышать в этот момент. Я не верил, но чувствовал. Слезы стекали по нашим лицам крупными каплями. Мы не отстранялись, лишь крепше сжимали друг друга своими руками. Я снова ощущал ее неповторимый миндальный аромат, родная. Я думал, мне сказали. Я знаю, для меня тоже было непросто сразу все понять. Но ответы на все вопросы ты узнаешь не сегодня, через пару дней. Надо съездить в де к моему отцу. Он ответит на все, что тебя интересует. Конечно, куда ты, туда и я, помнишь? Конечно, помню. «Эмили?» «Да, Джинни!» «У нас же все так же, как и раньше!» «А ты еще смеешь сомневаться! Теперь ты точно никуда от меня не денешься!» Улыбнувшись, я поцеловал ее, как раньше, со всей любовью и душой. «Нет, больше не сомневаюсь! Все хорошо, родная! Теперь все хорошо!» Я вновь прижал ее к себе. Ты так крепко меня обнимаешь, как будто я должна рассыпаться. Шутливо бросила она. Нет, просто я так скучал по тебе. За окном послышался звук подъезжающего транспорта и металлический звук падающей урны. Спустя пару секунд звонок начал звенеть так, словно ему угрожали паяльником. Я открою! Донесся голос Анны с кухни. «Что происходит?» — недоумевая произнесла Эми. Хел, вот паразит, опять урну сбил. Это мои друзья. Они хоть и не идеальны, со своими тараканами в голове порой перегибают палку, но я их все равно люблю. «Значит, ты решил пригласить меня в свой дружеский коллектив?» «Нет, Эмили. Я приглашаю тебя!» В свою жизнь. «Для меня это лучшее, что могло случиться в жизни!» воскликнула она еще крепше, прижимая меня к себе. Эми, прегши, задушишь!» На что она лишь продолжала смеяться. «Юджин, обожаю тебя!» Снизу послышались приветствия и громкие разговоры, которые в шумной кутерьме поднимались по лестнице, направляясь к нам. «Ну что, и где наш герой, Юджи?» В комнату вошел Алекс. «Ну ничего себе поворот!» «Ребята, вы только посмотрите!» За ним в комнату зашли Хилл, Томас вместе с Мэри, а также, чему я не сильно удивился, Элис и Джулия. В вошла Анна. Все удивленно смотрели на нас с Эмили, обнимающих друг друга. «Привет, ребята!» — радостно произнес я. — Я очень рад вас всех видеть. знакомьтесь это моя Эми Вот она! Не меняя удивленной мимики, протянул Алекс, переглядываясь с Хиллари. — В больнице познакомились. — Не совсем, — хитро улыбнулась Эмили. — Как же тогда ты домой не успел приехать? — А уже с девушкой! — Это друзья... Долгая история. Выдержав паузу, я продолжил. Вообще, пока не началась наша ночная гулянка, я хочу сказать несколько важных слов. Я рад, что в моей жизни есть вы, которые всегда приедут в трудную минуту, даже находясь на большом расстоянии. Анна, когда я попал в беду, ты приняла на себя всю тяжесть нашей работы и прекрасно справилась с задачей, благодарю тебя. И Эми, если бы не ты, я бы так и не узнал, как прекрасно просыпаться в нежных объятиях и дарить радость человеку, принявшему тебя таким, какой ты есть. У меня в жизни есть все, что мне нужно, и мне нечего жаловаться судьбе, я могу ее только благодарить. Спасибо, что вы у меня есть! «Боже, как это отрадно слышать!» — заревела Анна, прижавшись к Хиллари. «Воу!» — удивленно бросил он. «Похоже, и мне сегодня повезет!» «Не надейся! У меня есть парень!» Сурово посмотрев на Хиллари, буркнула Анна, снова вжавшись в его плечо. Мы дружно рассмеялись. «И тогда начнется веселье!» — радостно воскликнул Алекс. Пока девушки возились на кухне, мы с парнями занесли вещи из машины, настроили в гостиной колонки для музыки и расставили мебель, чтобы было место потанцевать и душевно посидеть. В этом весь плюс частного дома. Захотел музыку, включил, захотел на гитаре, поиграл. К тебе не придет недовольный сосед с полицией, ведь прочные фасады и стеклопакеты отлично изолируют громкие звуки. Празднично преобразившись, мы начали долгожданное веселье. Еще никогда я так не веселился. Джеймс, приятель Анны, подтянулся с небольшим опозданием. Лично поблагодарив его за починку моего байка, я представил его друзьям, и вечеринка продолжилась. Один нюанс был неизменным. Как всегда, угрюмый Том сидел в кресле, медленно потягивая охлажденный виски со льдом, поглощенный в объятиях своей кошки Мэри. Эми весь вечер держалась возле меня. Меня тронула ее вежливость и манеры по отношению к моему окружению. Иной раз ко мне подходил захмелевший Алекс и обняв меня за шею, нахваливал. «Юджи, твоя девушка супер! Такая вежливая и милая!» «Кто-то сейчас получит по своей армейской моське!» Шитя Элис дергала его за щеку. «Да я не это имел в виду, женщина моя любимая! Я говорю о том, что наш друг наконец-то забросил в Топку того заядлого холостяка. Верно, ребята, за это и выпьем. Дадно. Вечер пролетел незаметно, и полусонные лица начали разбредаться по комнатам. Анна и Джеймс поехали домой, вызвав такси. Я хотел было предложить им свою крышу, но они вежливо отказались. Все-таки у них были более важные дела в три часа ночи. Хиллари, как всегда, спал на любимом диване в гостиной, обнявши бутылку текилы. Я и Эми поднялись наверх. Она хотела было войти в свою комнату, но, потянув ее за плечо, я произнес. Не туда. Ошиблась дверью. Мы лежали, улыбаясь, ласкали друг друга, не отрывая взгляда. Мне было радостно от мысли, что, несмотря на все, мы были рядом. Теперь это было по-настоящему. Эми. Да, любимый. Все позади. И теперь, когда нам ничего не мешает, я подумал, что мне теперь не нужно быть одному. В смысле, мы могли бы стать э, нечто большим. И, взяв ее ладонь и прижав к щеке, продолжил. Эми, будь моей женой. Вдрогнув, Эми продолжала смотреть на меня удивленными глазами. Когда я очнулась в больнице, немного помолчав, она произнесла, я сначала подумала, неужели это был сон, и все дни, проведенные с тобой, мне лишь привиделись. Но после того, как отец рассказал о произошедшем, сразу обрадовалась. Находясь на реабилитации, я дала себе слово, что когда покину больничную палату, то обязательно тебя разыщу и опять без памяти влюблюсь. Обхватив пальцами мою шею, прижавшись лбом к моей голове, закрыв глаза, нежно произнесла, «Ты был со мной до самого конца, и после всего, что мы пережили, я не оставлю тебя в одиночестве». «Джинни, я согласна!» Медленно потянувшись друг к другу, мы слились в страстном поцелуе. Наши души, сплетаясь в одно неразделимое, были объяты пламенем любви. Оно горело, как свеча в мраке, озаряя нам дорогу, и нам больше не было страшно. Впереди целая жизнь, и мы были ее авторами. В этот момент я понял для себя важную вещь. Любовь действительно творит чудеса, ведь благодаря ей мы спасли друг друга.